Глава 14. Посылку принесли в среду, незадолго до полудня. Мы ещё не вернулись к нормальному существованию, так как наверху в оранжерее до сих пор трудилась небольшая армия, но в общем жизнь налаживалась. Вольф, расхаживая в свежей рубашке и носках, на стол накрывали регулярно и в соответствии с заведёнными порядками. С улицы вымили всё битое стекло, и мы смогли наконец отоспаться. Правда, пока не было сделано ничего, чтобы выполнить обещание Вульфа, закончить дело Рони, но мы провели дома всего 14 часов, причём 9 из них провели в своих постелях. А затем принесли посылку. Вульф После завтрака побывавший в Ранжерее находился вместе со мной в кабинете, проверяя счета и составляя памятки обо всём подряд, от осмундового субстрата для орхидей до оконной замазки. Когда в дверь позвонили и посыльный вручил мне свёрток размером с небольшой чемоданчик и квитанцию, сначала я оставил этот свёрток в прихожей, решив что доставили очередную деталь для производимых наверху работ, а я был слишком занят, чтобы нести его наверх. Однако, вернувшись в кабинет, я сообразил, что на посылке не было обратного адреса, и снова вышел в прихожую, чтобы ещё раз взглянуть на неё. На плотной обёрточной бумаге, в которой была завёрнута посылка, не имелось никаких пометок, кроме имени Вульфа. и адреса. Она была туго перевязана толстым шпагатом. Я взвесил её на руке и прикинул, фунтов 6 будет. Потом я поднёс её к уху и на полминуты затаил дыхание. Внутри ничего не тикало. К чёрту, подумал я. Карманным ножом решительно перерезал шпагат и снял обёртку. Внутри Оказалась картонная коробка с откидными клапанами, заклеенными скотчем. Я снова вспомнила об осторожности, спорол скотч, отогнул один уголок, но увидел под ним лишь фрагмент газеты. Я подковырнул её кончиком ножа и оторвал маленький кусочек. То, что оказалось внутри, заставило меня изумлённо поднять брови. Открыв клапан и сняв газетную обёртку, Я убедился, что глаза меня не обманули, сунул коробку под мышку и отправился с ней в кабинет. Там я спросил Вульфа, «Не возражаете, если я распакую коробку прямо на вашем столе? Не хотел мусорить в прихожей». Невзирая на протесты Вульфа, я поставил коробку на его стол и начал выкладывать из нее пачки двадцати долларовых банкнот. Тут были только использованные банкноты, ни одной новой. Насколько я мог судить по срезу пачек, по 50 штук в пачке. Следовательно, в каждой находилось 1000 долларов. Какого дьявола? изумился Вулф. Деньги, объяснил я. Не дотрагивайтесь до них. Может это ловушка. Я складывал пачки стопками по 10 штук. В итоге получилось 5 стопок. Ну и совпадение. Разумеется, надо будет проверить каждую пачку. Но если количество банкнот указано верно, то здесь ровно 50 кусков. Любопытно. Арчи Вольф сердито глядел на меня. Что за глупость? Я же велел тебе поместить чек в банк, а не обналичивать. Он указал на деньги. "Заверни и отвези обратно в банк". "Да, сэр, но прежде я подошёл к сейфу, достал оттуда банковскую книжку, открыл её на последней заполненной странице и предъявил ему. Как видите, чек был передан в банк. Никакая это не глупость, просто совпадение". Вы слышали дверной звонок и видели, как я пошёл открывать. Посыльный вручил мне посылку и попросил расписаться в квитанции. Объединённая курьерская служба, Западная 47-я улица, дом 28. Я было решил, что там бомба с часовым механизмом, и вскрыл посылку прямо в прихожей, подальше от вас. Ни на посылке, ни внутри её Нет ничего, что указывало бы на личность отправителя. Единственный ключ к разгадке газета, в которой были завёрнуты пачки. Это New York Times. У нас есть знакомые, которые читают Times и могут с лёгкостью потратить 50.000 зелёных, чтобы кого-нибудь розыграть. Я сделал выразительный жест. Ответьте на этот вопрос, и мы узнаем, кто отправитель. Вульф по-прежнему смотрел сердито, но уже не на меня, а на лежащие перед ним стопки денег. Он взял одну пачку, провел пальцем по срезу и положил обратно. «Убери в сейф!» «Коробку тоже!» «Может, сначала пересчитаем? Что если в одной из пачек не хватает двадцатки?» Ответа не последовало. Откинувшись на спинку кресла, Вульф безостановочно втягивал и выпячивал губы. Я сделал, как было велено, сперва уложил содержимое посылки обратно в коробку, чтобы сэкономить место, а затем сходил в прихожую за обёрточной бумагой и шпагатом, и тоже сунул их в сейф. После этого я сел за свой стол, дождался, пока Вульф не перестанет шевелить губами. И холодно поинтересовался. «Как насчет повышения зарплаты? Я могу тратить на 20 долларов в неделю больше? Это расследование уже принесло нам 105 312 долларов. Отнимите издержки и расходы на оранжерею». «А 312 долларов-то откуда?» «Из бумажника Рони, а не у Соло. Я же вам говорил». Я, конечно, понял, кто прислал эту посылку. Мне совсем? А, Б, Ц или Д? Но вот который именно? Ведь не сам же Икс её отправил. Сам? Нет. Вулф покачал головой. Я люблю деньги. Но эти деньги мне не по вкусу. Хочу, чтобы ты ответил на один вопрос. Я ответил на миллионы вопросов. Задавайте. Я его уже задавал. Кто в субботу вечером подсыпал снотворное в тот стакан, который предназначался для мистера Рони, а попал к тебе? Ах, этот вопрос. Вчера я сам то и дело спрашивал себя об этом, сегодня утром тоже. Не знаю. это те и не даёт нам покоя, вздохнул Вулф. Это-то и заставляет предполагать, что мы имеем дело не с несчастным случаем, а с убийством. Иначе я, может, и уговорил бы себя примириться с тем, что дело закрыто, хотя я обманул мистера Арчера. Он снова вздохнул. А теперь Нам придётся обосновывать или опровергать это предположение. Ни один бог не знает, как это сделать. Телефон наверху починили. Мне захотелось его проверить. Для этого я решил позвонить мистеру Голленфельду из полицейской лаборатории. Он был очень любезен, но не слишком помог. сказал, что если машина, идущая под небольшой уклон на скорости 25 миль в час, левым краем капота заденет стоящего человека и проедет по нему колёсами, на капоте могут остаться вмятины или другие следы, но не обязательно. Я объяснил, что установить, стоял потерпевший или лежал, когда его сбила машина, затруднительно. А он ответил, что отсутствие отметин на капоте может навести на определенные подозрения, но само по себе еще ни о чем не говорит. Потом он спросил, почему я все еще интересуюсь гибелью Луиса Рони. Даже если бы в полиции служили женщины, куда им до этого болтуна? «К вечеру все будут судачить о том, что я готов изобличить в убийстве этого продажного журналюгу Пола Эмерсона. Хотелось бы, но, увы!» Вульф кинул взгляд на часы. «Кстати, я позвонил и доктору Волмеру. Он скоро придет». «Значит, я ошибся». решив, что Вулф не сделал ничего, чтобы выполнить своё обещание. Поездка за город пошла вам на пользу, заявил я. Вы полны сил, а вы заметили, что газет полностью перепечатала заявление Кейна? Да. А ещё заметил любопытную деталь, ускользнувшую от меня, когда мистер Сперлинг зачитывал признание. С какой поразительной лёгкостью Кейн позаимствовал машину другого гостя, с которым был едва знаком. Читая статью, я вдруг понял, насколько это неправдоподобно. Я говорил мистеру Сперлингу, как ловко он всё подстроил, но эта часть была сработана топорно. Можно было сочинить что-нибудь поэзяшнее и без лишних слов. Я мог бы Его прервал телефонный звонок. Я дотянулся до своего аппарата и снял трубку. Кабинет Нира Вулфа. Позовите, пожалуйста, мистера Вулфа. У меня по спине пробежала лёгкая дрожь. За прошедшие 13 месяцев этот голос ничуть не изменился. Как вас представить? спросил я, надеясь, что и мой голос звучит по-прежнему. «Скажите ему, что это по личному делу». Я прикрыл трубку ладонью и сообщил Вульфу. «Икс!» «Что?» — нахмурился он. «Вы слышали? Это Икс!» Он снял трубку. Не получив никаких указаний, я тоже остался на линии. «Говорит Нира Вульф!» «Здравствуйте, мистер Вульф!» Годвин сказал вам, кто звонит, или вы узнали меня по голосу? По голосу? Да, у меня запоминающийся голос, не так ли? Вы проигнорировали совет, полученный вами в субботу, затем вы проигнорировали доводы, предъявленные вам в ночь на понедельник. Могу ли я сказать, что это меня не удивило? «Говорите, что вам за благорассудица!» Так вот, меня это не удивило. Надеюсь, мне никогда не представится случая предъявить вам более веские доводы. Без вас в мире было бы намного скучнее. Вы уже открыли посылку, которую я отправил вам недавно? «Да». «Мне нет нужды объяснять». Почему я решил возместить ущерб, нанесенный вашей собственности? Верно? Нет. Да бросьте. Не надо вам ничего объяснять. Только не вам. Если там оказалось больше, чем требуется, не страшно. Я так и хотел. Признание Кейна целиком и полностью удовлетворило окружного прокурора. Дело возбуждено не будет. Ваш запрос в лаборатории нью-йоркской полиции доказал, что вы не согласны с его решением. Да я и не ждал, что вы согласитесь. Только не вы. Раньше был способный малый. Он подавал большие надежды и заслужил, чтобы его смерть расследовал лучший ум Нью-Йорка. Я, как вы знаете, живу не в Нью-Йорке. Прощайте. И удачи вам. Связь прервалась. Вольф повесил трубку, я последовал его примеру. Господи, тихо проговорил я и при свисну. Кажется, у вас новый клиент? Деньги передаёт с курьером, звонит, когда никто не ждёт, выражает надежду, что ему не придётся прибегать к последнему доводу и убивать вас. Сдачу оставьте себе. Лучше ум Нью-Йорка, удачи. Гудки. Гарчи, я уже говорил, что он редкостное ублюдок. Вулф сидел с полузакрытыми глазами, и я спросил: "Как записать, от кого деньги, от Икса, от мистера Зэ, Зе? от Зэка?" Гарчи. "Да, сэр. Я велел тебе забыть имя этого человека, и я не шутил. Просто не хочу его слышать, и всё потому, что он единственный человек на земле, которого я боюсь. Я не боюсь, что он причинит мне боль. Я боюсь того, что в один прекрасный день, угрожая этой болью, он заставит меня плясать под свою дудку. Ты ведь слышал, что я говорил мистеру Сперлингу? Ладно. Но все-таки как записать, от кого деньги? Не от кого. Но для начала тщательно проверь стопки. Можешь пересчитать деньги в пачках, но главное посмотри, не было ли в посылке чего еще. Оставь в сейфе 10 тысяч долларов. Скоро они мне понадобятся, возможно, завтра. Однако письменно ничего не фиксируй. Только тебе для сведения. Они пойдут мистеру Джонсу. Остальное отвезешь в какой-нибудь пригородный банк, скажем, где-нибудь в Нью-Джерси, и положишь в сейфовую ячейку, которую арендуешь под вымышленным именем. Если понадобится поручительство, сошлись на мистера Паркера. После того, что случилось в ночь на понедельник, надо быть готовыми к непредвиденным ситуациям. Если мы когда-нибудь все-таки схлестнемся с ним и будем вынуждены бежать из этого дома, Не забыть все прежние знакомства. Нам понадобятся деньги. Надеюсь, мне не доведётся к ним прикасаться. Надеюсь, они так и будут лежать в той ячейке, когда я умру. В этом случае они твои. Большое спасибо. Мне тогда будет уже за 80, и они мне очень пригодятся. Не за что. А теперь о том, что надо сделать сегодня. «Во-первых, когда будут готовы фотографии, которые ты там наснимал?» «В шесть часов. Раньше не обещали». «А ключи?» «Вы просили после ланча, их сделают к половине второго». «Хорошо». «Сол будет здесь к двум?» «Да, сэр». «Пусть вечером после обеда приедут Фред и Ори. Не думаю, что днем они тебе понадобятся. Вы с Солом управитесь и без них. Так и сделаем». «Надо?» Тут его прервали, прибыл доктор Вольмер. Его дом и приёмная находились на нашей же улице в районе 10-е авеню, и мы много лет прибегали к его помощи, когда нужно было, к примеру, наложить швы на голову дора Чапин или выдать справку о том, что Вульф невменяем. Появляясь у нас, Вольмер всегда подходил к одному из маленьких жёлтых кресел. У него были короткие ножки, садился, снимал очки, разглядывал их на свету, снова надевал и спрашивал. Нужны какие-нибудь таблетки? Сегодня он добавил к этому: "Боюсь, я спешу". Как обычно, заметил Вулф тоном, который приберегал для тех немногих людей, которые ему действительно нравились. Вы читали о деле Рони? Ну, конечно. Вы ведь с нём участвуете или участвовали? Всё ещё участвую. Тело находится в морге в White Plains. Съездите туда. Вам придётся пойти к окружному прокурору, чтобы получить разрешение. Скажите, что это я вас спасал и что меня нанял один из деловых партнёров мистера Рони. Если им этого покажется мало, Пусть позвонят мне, я постараюсь их удовлетворить. Вы должны освидетельствовать тело. Никакого вскрытия, просто проведите поверхностный осмотр, чтобы определить, как он умер: мгновенно или после длительной агонии. Самое главное, осмотрите голову. Я хочу знать, не оглушили ли его перед тем, как переехать автомобилем. Я понимаю, что шансов обнаружить прямые свидетельства немного, но всё же попытайтесь. В любом случае я в долгу не останусь. Вольмер прищурился. Это надо сделать сегодня? Да, сэр. У вас есть какие-нибудь предположения относительно того, чем его могли ударить? Нет, сэр. Гейзе утверждает, что у него не было ни семьи, ни родных. Хотелось бы точнее знать, кого я представляю. Его партнёра? Я сам объясню, если спросят. Вы представляете меня. Ясно. Сплошной тайны. Вольмер встал. Если один из моих пациентов умрёт, пока я там Не договорив, он быстро направился к двери. Мне пришлось пошевеливаться, чтобы вовремя открыть для него входную дверь. За эту привычку резко вставать и уходить, как только он уяснит, что к чему, Вольф особенно его любил. Я вернулся в кабинет. Вольф откинулся на спинку кресла. До ланча осталось 10 минут. Так вот, «Сегодня вы с Солом...»